Глава восьмая. Генерал очень близко, а сердце и без того колотится на адреналине. Он выживет. Хриплый шепот за спиной. Я сделаю все для этого, отвечаю коротко, и берусь за хирургический скальпель, если так можно назвать инструмент, который я заказала себе у местного кузнечного мастера. И еще много разного: зажимы, иглы. Все это было у меня и ранее во время жизни с Данмаром. Необходимо было и теперь, во время работы целительницей. Я принесла знания о хирургии из своего мира. Здесь они оказались нужны многим. Для проведения операции шитья ран раньше мне не нужно было быть магом, хоть небольшой дар у меня и имелся. Я справлялась с традиционными методами, а внутреннюю целительную силу использовала, чтобы останавливать небольшие кровотечения. Больше не могла. Зато после ритуала, которым кардинал Людвиг спас жизни Рику, случился небольшой побочный эффект — И моя магия многократно усилилась. Теперь я заряжала артефакты, способные контролировать все системы организма. Могла лечить магией внутренние органы, не прибегая к скальпелю. Но, к сожалению, не в этот раз. Мой пациент сильно пострадал, и теперь я стараюсь осторожными, уверенными движениями удалить мертвые ткани, которые будут мешать регенерации. А затем применить магию и заживить раны. Я долго вожусь. Камилла и Лорд Эстон помогают. Сосредоточенные и бледные они оба не видели столь тяжелых пациентов. Донмар отходит в дальний угол комнаты и начинает изучать ошметки формы, снятые с пленника. Я все время настороже и контролирую его перемещение в комнате. «Это офицер», — неожиданно произносит генерал. Я хмурюсь. Не помню, чтобы пропадали офицеры в последнее время. Разве что полгода назад, в нападении, когда погиб наместник генерал Хартман, тогда многие пали в жестокой битве. Был мощный взрыв, и многих потом просто не смогли найти. А кого найти все же удавалось, невозможно было распознать. Кто он по званию? Уточняю я холодным тоном. Не знаю. Эполеты срезаны, другие отличительные знаки тоже сорваны, но мундир офицерский, отвечает Данмар и добавляет задумчиво. Хотя, судя по лампасам на брюках, если это, конечно, брюки, перед нами генерал. Генерал? Удивляюсь я. «Хартман?» «Не может быть», — шепчу я и вглядываюсь в почерневшее, осунувшееся лицо человека, лежащего передо мной. Внутри поднимается волна жгучих эмоций, и вдруг происходит осознание. «Это же генерал Хартман, наместник!» «Невообразимо!» И я вдруг узнаю изгиб лба и зубы. Я смело раздвигаю ему губы, чтобы убедиться. Генерал много улыбался, и я хорошо запомнила его зубы. «Да, сомнений нет». «Это наместник Уилл Хартман», — произношу я. Нервы натягиваются, как струны. Лечить человека, которого хорошо знаешь, вовсе нелегко. Внутри колышется магия, течет по венам, кончикам пальцев. Я делаю все возможное, чтобы мои манипуляции были максимально безболезненными для Уилла. Мы были друзьями. Генерал выделил мне один из самых добротных домов в городе, часто заглядывал в госпиталь и снабжал всем необходимым. «Я должен допросить его о демонах», — жестко произносит данмар мгновенно оказываясь рядом у операционного стола когда по твоим прогнозам он придет в себя бывший муж безэмоционально глядит на кровь на раны пациента на мои пальцы перепачканные в крови он видел и не такое и сам не раз бывал на столе лекаря но жесткость генерала выбивает из под ног почву его волнуют только когда можно будет устроить допрос а меня сможет ли вообще мой друг прийти в себя как он провел эти полгода Очевидно, это были чудовищные месяцы, полные жестокости. Я обязана спасти его, вылечить. «У меня нет прогнозов. Состояние слишком тяжелое, отвечаю я. «Тут еще много работы. Вы можете ехать по своим делам, господин генерал, если они у вас есть». И с прямотой гляжу ему в лицо. Все же Данмар — новый наместник, наконец присланный в провинцию. Его должны разрывать на части все местные начальники и командиры. Может, сработает, и он не будет продолжать действовать мне на нервы тут. Ведь я так устала и хотела бы после операции поспать пару часов, прежде чем вновь вступать с бывшим в битву за себя и свое место целительницы. Он очень ждет ответов и не оставит меня в покое. Данмар пронзает горящим взглядом, давит тяжелой энергетикой. Воздух сгущается и вибрирует, внутри все дрожит от его близости. Но я отворачиваюсь обратно к Хартману, принимая из рук Камил очередную салфетку, набирая в грудь воздуха и полностью погружаясь в работу. Вдруг в процедурную врываются солдаты. Я вздрагиваю от грохота и собираюсь отчитать их за бесцеремонность, но то, что я слышу, заставляет замереть на месте. — Прорыв на границе, господин генерал! Демоны идут на город!